Истина писателя при всех обстоятельствах чище, чем истина человека действия, политика. У человека действия, у политика тоже даже в лучшем случае нет шансов на осуществление его концепции, его истины во всей их чистоте. Ведь его материал ⁇ это другие люди, массы, им он постоянно должен делать уступки, с ними работать. Поэтому политик работает с самым неблагодарным, недостойным материалом. Ему приходится бедняге сочетать свою истину не только с ложью, но и с глупостью масс. Поэтому все, что он делает ненадежно, обречено на гибель. У писателя больше шансов. Правда, и его истина является смесью фактов окружающего мира – действительности и его собственного непостоянного обманчивого «я». Но эту его субъективную правду он может по крайней мере чистой вынести на свет. Ему даже дана некоторая надежда на то, что эта истина постепенно превратится в постоянную, хотя бы в силу давности. Ибо если человек действия непрерывно экспериментирует, над теоретической правдой писателя, то имеется некоторая надежда, что когда-нибудь при благоприятных обстоятельствах действительность все же подчинится этой теории. Дела приходят, легенда остаются, а легенды создают новые дела. Грузчики бегали взад и вперед, они грузили корабль счастья. Иосиф смотрел на них, но их видел лишь взор его. Он был занят тем, что сказал Юст. Тот повернулся к нему лицом и продолжал не то с сожалением, не то со злостью. Правды великому писателю не всегда легко оставаться верным своим истинам. По большей части это неудобные истины, и они мешают его успеху и популярности. Популярности писатель обычно достигает лишь тогда, когда подмешивает в составные части своего познания глупость масс. Иосиф чувствовал себя весьма неприятно. Юст же очень вежливо и теперь снова по-гречески добавил. Не думайте, пожалуйста, Иосиф, что я смеюсь над вами. Почему бы вам и не писать ради успеха? Тем, что вы иногда писали непристойную ложь, вы заработали себе бюст в храме мира. Почти каждый найдет, что дело стоило того. И еще раз лицо его изменилось, на нем проступило лукавое и смиренное выражение, и он пододвинулся к Иосифу. «Я хочу сообщить вам один секрет», — сказал он. И среди шума кисарийской гавани Словно они были совсем одни, этот тощий, убогий и изувеченный человек, приблизив свой род к лицу Иосифа, сказал ему на ухо свою тайну. Даже распространение чисто субъективного познания не может радовать человека больше, если он понял следующее. Всякое познание... Возникает только и стремление найти доводы, оправдывающие твою индивидуальность. Всякое познание — только средство сформировать твою собственную сущность, отстоять себя против целого мира. И если какое-нибудь познание не приспособлено для того, чтобы утвердить твое «я», ты будешь трудиться над ним до тех пор, пока его не приспособишь. И хихикая, он запел на мотив модной уличной песенки слова, вероятно, только сейчас возникшие в его уме. «Только то можешь ты усмотреть, что желанием твоим угождает и что право твое подтверждает тем, чем был ты остаться и впредь». Иосиф не решался взглянуть в глаза этого человека. «Почему принижаете вы нашу работу, Юст?» — жалобно сказал он. «Вздор!» — отрезал Юст. «Я не считаю свою работу неценной». Иосиф же, хотя его глубоко ранили слова другого, почувствовал потребность слышать такие слова все вновь и вновь. Он взглянул на корабль счастья, «Поедемте со мной в Рим, Юст», — попросил он его. «Я нуждаюсь в вас». «Хорошо», — резко ответил Юст.